О, 19.45, Вархаммерские чтения с листа, начинаем. Рэйчел Харрисон, Грязные делишки. Про такое мы еще не читали, это подулие, это самые низы общества, это самый кошмар, там, где нет солнца, Нет атмосферы и есть только бесконечная борьба за выживание. Итак, Рэйчел Харрисон «Грязные делишки. Рассказ». Переводчик Бреннер. Когда занимаешься такой работой, как я, учишься хорошо все скрывать. Это бережет тебе жизнь каждую минуту, удерживает с хорошей стороны от тех, у кого есть плохая сторона, до того момента, когда понадобится продемонстрировать им свою собственную. Когда меня привели, я много чего скрывала, свое настоящее имя, свою плохую сторону. Блюститель Дрова ничего этого не знал, ни что я скрываю, ни насколько плоха моя плохая сторона, до тех пор, пока его кровь не разлетелась по стене помещения для допросов. «Часть попала на потолок и мерцающие полосы люминов. Дождь наоборот. Или, по крайней мере, так мне представляется. Я никогда не видела настоящую погоду. Никогда не видела поверхность. Не чувствовала кожей настоящего воздуха. Как и все здесь внизу. Наш дождь — стоки. Наше солнце работает по таймеру, если вообще появляется. Весь наш воздух уже вдыхал кто-то еще. Все либо грязь, либо в грязи, включая людей. Впрочем, к некоторым это применимо в большей степени, нежели к прочим. Моё колено с силой давит дрови на грудь. В его глазах бешенство и злоба, но он теряет слишком много крови, чтобы бороться со мной. Та покрывает его панцирную броню и форму под ней. Попадает в канавки между плитами пола. Снова сток. Снова грязь. «Ты покойница, кора зэк, произносит дрова. Его голос булькает от крови. Одну из своих больших, покрытых шрамами рук, он держит поверх раны на груди. «Тебе не уйти из этого места, иначе как по частям!» Я качаю головой. «Кто сказал про уйти?» — говорю я. «Мы только начинаем!» Работа началась до подъема. Здесь в разломе не бывает рассвета. Из-за этого слова «рассвет» также пропало, поскольку оно подразумевает восход, нарастание. Не просто мерцание и щелчок люминов, быстрый и резкий подъем. Как поднимают палочку лухо или оружие на цель при стрельбе. Дорога до Литейных заняла у меня много времени из-за пушек. Контейнеры были большими и неудобными, и я не могла сесть на Моглев, потому что тогда бы меня заметили и сделали донос. Грязь донесет о грязи за награду или за услугу, а последнее, чего мне хотелось, сорвать сделку, только не после недель планирования. Так что я волокла пушки глухими переулками мимо кабаков и исходящих паром переполненных рынков через мертвенные средние уровни, давшие району его название, в Нижний Разлом. Никто из ныне живущих уже не помнит, что убило эти средние уровни. Это могла быть чума или отрава в воде, или в воздухе. Могли быть и просто люди. Единственное, что всем известно точно – ничего хорошего тут не найти. На роль мускулов я взяла на работу Бода и Фули. Оба были ворами и убийцами, жадными до кредитов и поводов причинять людям боль. К литейным мы шли старым паломническим маршрутам. Длинная дорога, которую окружали высокие чугунные арки, наполовину съеденные ржавчины. Словно кости, расколотые хищниками. Когда-то он был многолюдным, этот паломнический маршрут. Каждый день по нему будто сточная вода по трубе лились сотни людей, но сейчас уже нет. После того, как старая церковь провалилась в Плааке. «Мне не хватает церкви». Это была красивая громада из черного железа с мутными, скверно вставленными стеклами. Служивший там клерк не относился к искупителям. Он занимался этим не из ярости или ревностного пыла. Он делал это, потому что считал, будто может помочь разлому, потому что хотел исцелить его, очистить посредством веры. Когда эта старая церковь была полна свечей, казалось, что именно так, Должно быть, чувствуешь себя, выйдя на солнце, тепло и золото. Однако ничто золотое не держится долго, только не тут, внизу. «Дальше вы не пойдете», — сказала я Боду и Фули, когда мы добрались до конца туннеля для просителей и отодвинули решетку в сторону. Я видела провал, зияющий перед нами, словно рваный рот, через него был перекинут мостик. Попереченные железо и пластали, чтобы не упасть в стоки внизу, как произошло с церковью. За провалом находились литейные, окутанные дымом. Пламя внутри озаряло зарешоченные окна красным. Бот обернулся ко мне и поглядел на меня. Он нахмурился, сдвинув массивный лоб на глаза и положил большую руку на контейнер рядом с собой. На этой руке не хватало одного пальца после сделки, которая прошла скверно. Нет уж... Неторопливо и взвешенно проговорил он. «Это большая сделка. Мы тебе нужны». «Больше нет», — сказал я ему. «Мускулы мне там не нужны, только мои мозги». Бот встал между мной и контейнерами, размял плечи. «Ты хочешь уйти?» — произнес он. «Сперва отдай мне мою долю». Хули тоже насупилась, по крайней мере, глазами, «Рта я ее не видела из-за надетого на ней респиратора, из-за которого ее голос звучал словно эхо в туннеле. Она держала руку на игольном пистолете, висевшем на поясе. Когда-то она была верна кислотным куклам под началом дома Эшер, пока всю ее банду не зачистили в ходе рейда. Когда так говоришь, может показаться, будто с ней обошлись неправильно, но это не так, ведь это она их продала». «Ага». «Сказала в фуле своим голосом эхом. Я тоже хочу свою долю». «Я знала, что так выйдет, что мне придется так поступить. К этому привыкаешь, когда занимаешься такой работой, как я». «Ваша доля?» – произнесла я. «Ладно. Прежде чем кто-либо из них успел пошевелиться, я выхватила свой ста револьер и выстрелила четыре раза, по два заряда каждому. Половина комор опустила». Пулю упала на спину, ее респиратор разлетелся так же, как и лицо под ним. Бот повалился на контейнер, прочертив на боку того кривую линию до самого низа. Он умирал еще какой-то миг, миг хрипа и судорожного глотания воздуха. «Обмачиться», — проговорил он. «Я ничего на это не сказала, поскольку сказать было нечего. Он был прав. Вместо этого я перезарядила револьвер, убрала его в кобуру». И сняла с тел контроллеры графподъемников. После этого я повезла пушки к литейным корлокам. Снаружи литейной находилось двое. Бандиты были одеты в массивные многослойные куртки, очки они сдвинули на лоб, один курил лхо. Оба открыто носили тяжелые лаз пистолеты в плечевых кобурах. Я знала, что изнутри наблюдают и другие. Так бы поступила я. Доставка? спросил первый. «Как обещано». Он был высоким, с уродливым шрамом, из-за которого казалось, что он улыбается. Борода и волосы потемнели от пепла и стопки. «Как обещано», — отозвалась я. О словах условились заранее. Все являлось частью сделки. «Добрый груз железа». Шрам-улыбка превратился в настоящую улыбку, и он подошел ко второму. Тому, что был с палочкой лхо. Волосы у него были выбриты с обеих сторон чтобы выставить на показ татуировки банды. «Пробойники?» – произнесла я. «Изящно». Его смешок сопровождался синим дымом лхо. Он указал на револьвер у меня на бедре. «Потешно», – сказал он. «Сдай его. Чужаки здесь с оружием не ходят». Настал мой черед рассмеяться. Я едва ли собиралась отдавать свою пушку. Тогда он потянулся к ней, попытался взять прямо с пояса, Я перехватила его запястье и вывернула, воспользовалась собственным весом, чтобы опрокинуть его и уложить на землю. Это вышибло из него дух, так что когда он попытался обругать меня, слов не вышло. Я подняла глаза и увидела, что второй наставил на меня свой лаз-пистолет. Тот был снабжен горячим блоком, если бы он выстрелил, то начисто снес бы мне голову. Однако я была не намерена этого допускать. «На этот счет у меня тоже имелся план. Именно так остаешься цел, ведя такую жизнь. Скрупулезное планирование и расчет на то, что все, кого ты встречаешь, хотят твоей смерти. Эй!» – сказала я ему, приподняв руку, так что рукав задрался и стал виден закрепленный там браслет. «Видишь это? Он передает сигнал на каждый из этих контейнеров. Убьешь меня – отключишь сигнал». Все доброе железо внутри спалят шоковые заряды, которые я установила. Это заставило его опустить пистолет, а еще заставило его друга перестать меня проклинать. Рычаги давления. Здесь, в грязи, ими зачастую определяется разница между жизнью и смертью. Я проследовала за двумя бандитами через литейную флавильню, У меня сложилось ощущение, что они думали, будто это меня впечатлит или напугает. Помещение имело индустриальный вид и было огромным. Оно уходило ввысь надо мной, потолок терялся в дыму. К стенам лепились лесенки из леса, зигзагами поднимавшиеся наверх. По обе стороны от нас машины разливали железо, наполняя пространство теплым свечением, как от тех свечей, что помнились мне по старой церкви. Но здесь воздух не подслащали благовония. Он был палящим и сухим, и от него легкие горели в груди. Там меня ждало пятеро, хотя я знала, что, как и снаружи, еще дюжина наблюдает. И я чувствовала это. Казалось, будто по спине стекает холодная вода. Коразек? Тот, что назвал мое имя, удивил меня. Он был молод, самое большее на середине третьего десятка, практически без достойных упоминаний шрамов. Также он не имел массивной аугметики или мускулатуры. Под своей подбитой курткой, перевязью и выцветшей рабочей одеждой бандит был худощавым, однако когда он произнес мое имя, никто не сказал ни слова. Остальные бандиты даже не посмотрели на него. Это кое-что сказала мне о нем, что он умен, жесток и определенно босс. Тайс Руна? спросила я, перекрывая шум машин. Твоя, правда? отозвался он. Руна встал с ящиков, на которых сидел, и улыбнулся мне, непринужденной, ленивой улыбкой. Это сообщило мне о нем еще одно. Он был уверен в себе. Возможно, чрезмерно. Мое железо,-сказал он. Он говорил почти как образованный человек. Акцент практически не смягчал и не смазывал слова. Как обещано, я придвинула контейнеры и деактивировала графподъемники. Они с лязгом ударились о поллитейный. Экзотика, произнесла я, игольники, плазма, все вместе, как ты и просил. Его улыбка стала шире, когда он посмотрел на меня. На мои старые шрамы и длинные волосы, увязанные в копну при помощи потрепанных перьев и серебряных шпилек. На мой пыльник и гибкую броню. На кольце дешевого вида у меня на пальцах и пушку, в открытую носимую на бедре. «Так же надежно, как и кажется на вид», — сказал он. «Мне нужно будет их увидеть, прежде чем мы тебе что-либо заплатим. А мне нужно будет увидеть плату, прежде чем ты взглянешь на эти пушки». Он рассмеялся, все остальные нет. У меня появилось ощущение, что им хватает ума этого не делать. «Ха, покажи ей!» – велел он одному из прочих. Бандит сделал пару шагов мне навстречу. Вокруг ревели топки, между нами струился дым. Из-за него я пожалела, что разбил респиратор фули. Он все же мог мне пригодиться. Бандит отпер ящик с тремя замками, которые нес в руках, и продемонстрировал мне. «Белые кредиты», – произнес Руна. «Пятнадцать тысяч, как обещано». Это было больше денег, чем мне когда-либо случалось видеть. И все в коробке размером не крупнее ящика для боеприпасов. Кажется странным. Такое богатство в столь малом объеме. «Порядок», — сказала я. И ввела ключевой код, деактивировав шоковые заряды в одном из контейнеров. Я видела, как лицо руна засияло при виде пушек. Те, кто верен дому Орлок, считают себя лучше звероподобных голиафов, или злобных эшеров, но на самом деле это не так. Как я и говорила, все здесь внизу грязь. «Похоже, мы договорились», — сказал Руна. «Вот тогда-то все и произошло». Шум достаточно громкий, чтобы его было слышно на фоне топок, плоскостных молотов и заколоченных машин, взрыв, за которым последовал отчетливый перестук выстрелов из автоматов. Вскоре после этого с лесов раздался вопль, сообщивший мне то, что я и так уже поняла по звучанию оружия. Стоит его раз услышать, больше не забудешь. Силовики! Лицо руна омрачилось так же резко, как гаснут люмины в конце дневного цикла. Отбой. Нарушительница сделки! Заорал он мне. Тебе капец! Но я уже двигалась, захлопывая контейнер, полный пушек при помощи браслета у меня на руке. В тот момент, когда началась пальба, я закатилась за него. Контейнер был защитным, так что он принял на себя пули без последствий. Впрочем, он не прикрывал меня от мостков и двух бандитов наверху. Их выстрелы со звоном отскакивали от пола, разбрасывая искры, как из топки. Они стреляли на эмоциях. Я нет. Это я тоже планировала». Я отстегнула с пояса световую гранату и метнула ее на леса, а затем пригнула голову и зажмурила глаза. Когда-то сработало, я узнала об этом по их воплям. В продолжении я выстрелила в обоих. Даже издалека пули револьвера бьют сильно, из-за этого один из них отшатнулся назад и перевалился через перила, прямо в печь. Как раз в этот момент блюстители вышибли дверь и ворвались в печной зал. «Бросайте ее!» Я поднялась на ноги и увидела Рона. Он успел надвинуть зеркальные очки и держал под мышкой кейс, наполненный кредитами. Мы обменялись выстрелами. Заряд его лаз-пистолета покасательный зацепил мои ребра и заставил меня упасть на контейнер. Однако перед этим ему в грудь угодила пуля из моего револьвера. Она отбросила его на шаг назад, но не уложила, поскольку под толстой курткой у него была бронированная подкладка. Умён, как я и говорила. Он посмотрел на меня, на выбитую дверь и блюстителей, и улыбнулся той непринужденной ленивой улыбкой. «Тебе конец, нарушительница сделки!» – произнес он, а затем он сбежал. Я поднялась, чтобы последовать за ним, но остановилась от звуков взводимого автомата за спиной. «Бросай оружие! Мразь!» – скомандовал силовик. Я сделала, как он велел, поскольку в противном случае мне и впрямь пришел бы конец. Забирайте ее, произнес второй, и я приготовилась, зная, что мне предстоит. Жесткий удар по затылку, прикладом оружия. Когда я очнулась, мои руки были скованы и пристегнуты к кольцу в стальном столе. Цепь поблескивала в мерцающем свете люминов над головой. Стол был прикручен болтами к полу изрифленных пластин. Воздух был сырым и спёртым, пахло запустением. Где-то капала вода медленно и ритмично. Комната выглядела как помещение для допросов, причем скверное. Силовики забрали у меня оружие и броню, и, судя по тому, что мои темные волосы свободно свисали по бокам от лица, они даже нашли микроклинки, спрятанные там среди шпилек. Впрочем, они не сняли с моего запястья браслет, и три лампочки, соответствовавшие трем контейнерам, все так же горели зеленым. Это означало, что контейнеры они тоже не пытались открыть. Во всяком случае, пока что. «Подъем, кора, Пора поговорить!» Я подняла глаза на звук своего имени, ну, или имени, которое они считали моим. За все годы у меня было много имен, напротив меня сидел всего один из них, и это тоже было скверно. Допрос наедине? Значит, что скорее всего будет больно». «Блеститель был крупным и выглядел еще крупнее из-за надетой на нем тяжелой панцирной брони. У него были грубоватые черты лица, а нос стал кривым от постоянных ударов. От челюсти до линии волос тянулся длинный шрам. Кто-то пытался его убить и потерпел неудачу. Он говорил с акцентом нижнего разлома, благодаря чему я поняла, что он упорно боролся за свой значок и броню». В совокупности, все эти вещи сообщили мне, кто именно он такой. «Дрова, верно?» – спросила я. «Лем Дрова, из тридцать го участка Адептус Арбитрус. Он улыбнулся мне, и я увидела, что улыбка у него тоже кривая. «И откуда же такой, как ты?» «Известно мое имя», – поинтересовался он. «Всем нарушителям закона в разломе известно твое имя» сказала я и твоя репутация тогда он подался вперед положив локти на стол наручи на предплечьях были ободраны от ножевых ударов а костяшки пальцев были разбиты и налиты кровью такие травмы получаешь когда бьешь других людей ломаешь кости и какая же у меня репутация спросил он кровавая произнесла я я слыхала Это ты возглавлял рейды против сточных крыс и кислотных кукол. Выжиг их дотла, поживиться было нечем. Это было не все, что я слышала про Лема Дрову, но на этот момент этого хватило. Ему хватило. Он снова улыбнулся, и я заметила, что улыбка так толком и не затронула его глаза. Они оставались тусклыми и невыразительными, словно корпус часто используемого оружия. «Ты всё верно слышала», — сказал он. «А это значит, ты в курсе, что к моим вопросам нужно относиться серьезно. «Вот оно. Причина, по которой я вообще там сидела, а не была тоже сожжена. Ему что-то было от меня нужно, и я неплохо представляла, что именно». «Ты расскажешь мне то, что я хочу знать», — произнес он. И «Я тебя пощажу. Даже верну тебе свободу». Он вынул из кобуры у себя на поясе револьвер, и я увидел отполированную сталь. То, как кожаная оплетка рукоятки истончилась от использования. Мой револьвер. «Или можешь не говорить ничего и посмотреть, что из этого выйдет», — продолжал Дрова. Он откинул барабан и проверил количество зарядов. Я знала, что их должно быть пять. Я держу за правило точно помнить, что у меня осталось. Дрова защелкнул барабан обратно и поставил револьвер к моей голове. Холодный ствол уперся в кожу. «Соврешь мне, и получишь все еще быстрее», — произнес он. Я выждала один удар сердца, а затем оскалилась в ответ. «Похоже, выбора у меня вообще нету», — сказала я. Холод отступил. Дрова слегка отвел револьвер. «Так я и думал», — проговорил он. «Итак, давай поговорим о тебе, кора-зэк». Разговаривая, он продолжал вальяжно направлять на меня мой револьвер правой рукой. Такие вещи стоит знать, если планируешь с кем-то драться. Следить, какая рука у них основная, как они распределяют свой вес. «Давай поговорим». «Как так вышло, что безвестное отребье торгует экзотикой в разломе?» – сказал он. «И откуда именно взялась эта экзотика?» «Я получила работу, потому что хорошо знаю свое дело», – ответила я, что было правдой. «Потому что, когда я строю план, то делаю это тщательно». Я улыбнулась, а еще потому, что не позволяю себе иметь репутацию. На это он рассмеялся. Звук был неприятным. Ха -ха, на этот раз не особо. Ты ты была хороша, не так уж тщательно спланировала. Будь это так, ты убила бы эту бывшую кислотную куклу гораздо раньше, Фули? Переспросила я, будто это стало для меня неожиданностью. Она продала меня. Верно, сказал Дроло. Его только люди не сделают за пару кредитов или за обещания. У всех есть цена. Он указал на меня моим револьвером, держа его расслабленно и беспечно. К слову, произнес он, думаю, пора тебе назвать мне несколько имен. И чьи же это имена? Спросила я, поскольку подумала, что это выведет его из себя. Он не разочаровал. Свободная рука дрова рванулась вперед и схватила меня за волосы, впечатала мою голову в стальную поверхность стола, и я откинулась назад. Перед глазами плясали огоньки, похожие на частички пламени, подхваченные восходящим вихревым потоком. «Сейчас же!» — сказал он. «Имена!» Я обмякла на сиденье и сплюнула кровью на стол. Мне доводилось слышать, что он вспыльчив, и он только что это подтвердил. Вспыльчивость... Коварная штука, вполне вероятно, что тебя из-за нее убьют, как вышло с теми орлаками, стрелявшими в гневе. Бандиты называют себя пробойниками, сообщила я ему, поскольку они представляли для меня наименьшую ценность, и из-за того, что рана от лазера, полученная мной в литейной, до сих пор горела, будто несколько преисподних. И это меня злило. Того, кто тебе нужен? «Зовут Теас Руна». Дрова покачал головой. Парабольники, проговорил он. «Они никто. Просто мусор из низов улья. Со временем они свое получат. Мне нужно значимое имя. Мне нужен твой поставщик!» Феникейт, Кейт», — ответила я. «Им можно найти, поговорив с торговцем сплетнями по имени Векс. Его найдешь за игрой в Мертвом Глазе. Пять. На окраине». Он заговорил в свою воксбусину, обращаясь к другому силовику, которого назвал Мейс. Я ее тоже знала. Еще одна кровавая репутация. Впрочем, не думаю, что тебе это особо повезет с поисками кого-либо из них. Произнесла я. Он замолчал и уставился на меня, а потом протянул руку, взял меня за горло и потащил со стула, пока прикрепленная к столу цепь не натянулась. От его хватки у меня в глазах замерцало, как свет люминов над головой. «Это почему же?» – зарычал он. «Потому что они мертвы, оба!» – прохрипела я. «Отставить!» – сказал Дрова в Вокс бусину. Я услышала, как Мейс выругалась, а затем связь оборвалась. Он тяжело уронил меня обратно на стул. Снова выдохнув воздух, и я так закашлялась, что согнулась пополам, Когда это прекратилось, я подняла на него свои слезящиеся глаза. «Вот ведь ужасная штука», — сказала я. Насколько я слышала, сделка прошла скверно. Впрочем, мне кажется, смерть Кейт избавила тебя от некоторых забот. «Ты, похоже, чрезвычайно много чего слышала», — произнес Дрова. Он с озвучным щелчком взвел курок револьвера. Но ты и вправду не такая умная, как думаешь. Если твой поставщик мертв, а банда ничего не стоит, тогда что ты можешь мне предложить? Я потрясла рукой той, на которой был браслет. Ну, я даже не знаю, отозвалась я, как насчет экзотического оружия на 15 тысяч кредитов. Дрова бросил взгляд на браслет у меня на запястье и я заметила в его глазах проблеск жадности, только и всего, проблеск. Потом он снова посмотрел на меня, и они уже опять были мертвыми и невыразительными. «Ты слишком умен, чтобы пытаться открыть этот ящик силой», — сказала я, — «или снять браслет с моей руки. Станешь меня пытать, и я поджарю оружие. Убьешь, и сам его поджаришь». И я широко улыбнулась. «Или мы с тобой можем заключить сделку!» Мгновение Дрова молчал, а затем снял револьвер со взвода. Улыбнулся этой кривой улыбочкой. «Я слушаю», — произнес он. «Это было второе, что я слышала про Пролема Дрову. Та грязь, которую я подняла, пораскинув кредитами, болтаясь с Фулей и Бодом, Вексой и фении и Кейт, пристально наблюдая за Дровой несколько месяцев» пока он выстраивал свою маленькую империю. «Я знала, что должен кто-то заключать сделки», — сказала я ему. «Ведь сколько бы крови ни было, сколько бы банд не сдали и сколько бы грузов не перехватили, в разломе никогда не становилось меньше пушек, просто меньше мест, где их можно достать». «И скоро останется всего одно», — произнес он, — «только у меня и моих людей. Полагаю...» «Я должен поблагодарить тебя за оказанную услугу. Кейт было непросто разыскать. но ну, и чего ты хочешь в обмен на твои пушки?» «Хочу работать на тебя», — ответила я. «Хочу десять процентов. Хочу неприкосновенность». Я кивнула в направлении своего револьвера. «И я хочу свою пушку обратно». Дрова тихонько присвистнул. «Это все? спросил он. «Это все. он встал. «Видишь ли», – сказал он, продолжая жестикулировать моим револьвером, – «я разбираюсь в сделках, и это, мне кажется, невыгодно. На меня и так работают две дюжины верных силовиков, так какого ж мне черта платить отбросу вроде тебя 10%? процентов?» Я как раз гадал, сколько их там, и это все прояснило. «Вот мое предложение», – произнес он, – «откройте ящики». «Я выложу тебе в руку пять тысяч кредитов и лично выведу отсюда. Этого должно хватить, чтобы ты убралась из разлома и с моей дороги. чтобы я и сделал, будь я на твоем месте?» «А моя пушка?» – спросила я. Он опять рассмеялся. «Ха-ха-ха, знаешь, Корзек, ты почти что могла бы мне понравиться», – сказал он. «Можешь забрать свою проклятую пушку». Эта штука все равно ничего не стоит. Он посмотрел на ящики. «У меня будет уйма других на продажу». Вот тогда-то я это и сделала. Когда он посмотрел в сторону и опустил мой револьвер, убрал палец со спускового крючка, я провела большим пальцем по внутренней стороне дешевого выглядящего кольца на безыменном пальце левой руки, активируя встроенное в него перстневое оружие.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 Я наклоняюсь над ним и подбираю револьвер, пока до него не добралась растекающаяся кровь. «И меня зовут зек сообщаю ему. «Я Ева Сули». «Думаешь, мне есть дело?» – произносит он сквозь зубы. «Ты отребье и скоро станешь мертвым отребьем». Я ввожу код, деактивируя браслет с детектором признаков жизни на своем запястье, и огоньки на нем меркнут. Должно бы, говорю я, да я и не отребье. Я на мгновение расстегиваю браслет, чтобы показать ему мое запястье. Служебный номер, вытатуровенный, на моей темной коже золотой тушью, в точности как у него. Я тайный агент дивизио Интегритес, произношу я, в особом подчинении у маршала Вурски. Глаза дровы широко распахиваются. И он впервые выглядит искренним. Возможно, так он выглядел до того, как начал вести себя как грязь. Я защелкиваю браслет обратно. «Ты нарушил свой долг, блюститель дрова», — говорю я. «Ты и твои люди. Все преступления признаны». «Перед кем?» — щерится он. «Этого места нет в записях, как и твоих слов». «Только не в моих записях». Произношу я, демонстрируя ему еще одно из моих колец дешевого вида, то, в которое встроено миниатюрное записывающее устройство. «Тебе есть еще что сказать?» – спрашиваю я его. Теперь он дышит часто и нервно. «Подожди», – выговаривает он. Сули, ты же знаешь, что разлом никак не вычистить, не до конца. Я просто хотел его контролировать». А зашибать все эти кредиты было просто частью работы. Я могу взять тебя в долю, говорит он. Устроишься на всю жизнь. Я поднимаюсь на ноги, игнорируя его. Он слишком слаб, чтобы встать и драться со мной. И я уже забрала его оружие и свое. Убей меня, и мы с остальными тебя выследят. Вместе со словами он выплевывает кровь к наступлению ночи. Ты будешь плавать в стоках. Ты и каждая крыса-агент с тобой. Я направляю револьвер ему в лицо. «Не будь дурой, Сули», — произносит он, — «у всех есть цена». Я качаю головой. «Не у меня», — говорю я и нажимаю на спуск. Я едва успеваю отправить Вокс Импульс Акеру и остальной моей ударной группе, Прежде чем тяжелая дверь комнаты открывается, входящая внутрь блестительница уже говорит, но не со мной. Эй, Лем, ты скоро? произносит она, а затем видит, что дрова лежит мертвым на полу. Ее взгляд следует вверх, и она смотрит прямо на меня, на мой револьвер, нацеленный для смертельного выстрела. Если бы я и так не знала, что это Мейс, то догадалась бы пожажде убийства в ее глазах. Я агент Евасули. «Из дивизио Интегритес», — говорю я ей. «Не двигаться!» Она не слушается. Она тянется за своим пистолетом, но мой уже на готове и бьет гораздо мощнее. Он отбрасывает ее прямо назад в коридор. Осталось три заряда. Я слышу крик в коридоре, высовываюсь туда и стреляю в еще одного силовика, который стоит сразу за дверью». Он тяжело падает и сползает по стене, но перед этим успевает ударить по кнопке тревоги. Массивная дверь позади меня захлапывается и запирается на засовы, оставляя меня в ловушке в коридоре. Люмины гаснут, и тут же загорается снова подсветка. На сей раз все залито красным. Я узнаю конструкцию и форму этого места. Это не 33-й участок, это старый изолятор. Забытое грязное место, где Дрова заключал свои сделки». Стены и пол покрыты полосами подтеков, с потолка свисают гниющие петли кабелей. Повсюду стоят деревянные ящики, доски которых почернели от времени. «Нам еще две минуты!» – трещит голос Акера из динамика в моем браслете. «Найди, где закрепиться и жди!» Когда я планировала эту операцию, то знала, что будут риски. Этот момент – главный из них. Ни сделка с оружием, ни пробойники, ни лем-дрова с его предсказуемой вспыльчивостью. А это... Находиться в одиночестве, пока моя ударная группа отслеживает по импульсу мое местоположение. Местоположение, где полно людей, которые определенно хотят моей смерти. Заревом сирен я слышу звон ботинок по металлу. У меня осталось два заряда, и деваться некуда. Придется обойтись этим. «Никак нет», — говорю я Акеру. «Сули!» — предостерегающе просит он. Я укрываюсь за полузатопленными ящиками, и из-за угла в дальнем конце коридора появляются двое. Один стрелок с зеркальным визором, держащий на готове укороченную автоматическую винтовку, у другого шоковая палец и высокий уличный щит, прикрывающий его от лодыжек до горла. Он опускает тот пониже и приседает за ним для защиты. Это протокол. Так стрелок может вести огонь поверх, минимально подставляясь минимально подставляясь, не вообще не подставляясь. Стрелок открывает огонь, откалывая куски от ящиков и озаряя коридор вспышками дульного пламени. Я отвечаю зарядом из револьвера, который разбивает ему визор и опрокидывает его назад. Падая, он непроизвольно полит из автомата, опустошая магазин в потолок и разнося наполовину аварийные светильники. Включен, выключен, включен, выключен. Красный, потом черный и снова черный. То, что со щитом издает вопль, резко активирует шоковую палицу и несется ко мне. В коридоре прибавляется мерцающего света. Я поднимаюсь на ноги, липкие от крови. Остался один заряд. «Он не пробьет щит, и я не могу прицелиться в неприкрытые места, пока силовик бежит, поэтому я бросаюсь ему навстречу. Подныриваю под руку и начинаю съезжать по плитам пола. Пальцы целуют воздух рядом с моей головой, и я чувствую запах силового поля, но я уже скольжу, перекатываюсь на живот, вдавливаю спуск и выпускаю последний заряд ему в спину». Когда так едешь, прицел гуляет, поэтому я мечу в центр массы в крупную цель. Выстрел уходит в бок, но не настолько в бок, чтобы не попасть в него. Заряд вырывает кусок из руки, заставляя его вскрикнуть и выронить шоковую палицу на пол коридора. Он пошатывается, конечности болят, сердце колотится, но я встаю на ноги, устремляюсь к палице, мои пальцы обхватывают рукоять как раз в тот момент, когда он оборачивается ко мне. Его щит не в нужном месте, и я резко и жестко взмахиваю Пальцей снизу вверх – это единственный способ пользоваться дробящим оружием вроде нее. Удар, сопровождаемый вспышкой света и холодной вонью озона, запрокидывает его голову назад, а еще ломает ему шею. Он с грохотом роняет щит и падает, лязгая пластинами брони. Тяжело дыша и подрагивая от адреналина, я слышу за спиной шаги других ботинок. Я вскидываю палицу и оборачиваюсь, готовясь махнуть ею, и обнаруживаю перед собой. Офицера со значком «Дивизия Интегритас». С ним еще девять человек, вооруженных боевыми дробовиками и своими щитами. Моя ударная группа. Как раз вовремя. «Сули!» — говорит Акер. Я не вижу его глаз за визором, но рот из изогнут в мрачной улыбке. Мне казалось, я сказал ждать. Я опускаю палец, кладя ее на тяжелые навершие плиты, а затем беру гибкую броню, которую мне протягивает один из остальных и натягиваю ее на себя. Акер вручает мне патронтаж, и я перезаряжаю револьвер. Снова восемь, и еще есть запас. «Идем!» – произношу я, снова подбирая шоковую палец. «Нам много чего надо почистить!» Акер смотрит мимо меня на бардага грязь. «Ты чертовски права!» – говорит он. «К тому моменту, когда мы заканчиваем, все силовики, находящиеся на довольстве у Лема дровы, либо мертвы, Либо задержаны. Акер находит меня, когда я обеспечиваю безопасность экзотического оружия перед транспортировкой. Все отвезут обратно в штаб, перепишут и уничтожат. Таков протокол. Акер получил довольно скверную рану, но его уже перевязали. Мне досталось пара шальных попаданий, но возможности ими заняться еще не представилось. Я это сделаю, когда закончу. Не раньше. У тебя столько оружия было. Произносит он, озирая ящики. А ты пошла на них с этим вот своим старым пистолетом. Я бросаю взгляд на револьвер, висящий у меня на бедре. До того, как стать моим, он принадлежал Проктору Сильвия. Тот оставил его мне вместе со своими наставлениями и незакрытыми делами. Этот револьвер никогда меня не подводил. Отвечаю я ему. Ни разу. Я знаю его вес, отдачу и мощность. Это честная пушка. Он оглядывает кровавые брызги на стенах, грязные отпечатки ботинок на полу и снова улыбается той мрачной улыбкой. «Приятно знать, что в разломе хоть где-то осталась честность», говорит он, я киваю головой. «Мы здесь закончили», произносит Акер. «Люди дровы мертвы. Я рассеянно прикладываю руку крайне от лазера на ребрах, которую мне оставил Теас Руна перед тем, как скрылся. До сих пор горит, как несколько преисподних. Нет, говорю я, мне нужно почистить еще кое-что. Так, в этом месте могли бы быть аплодисменты, но у нас с вами нет обратной связи, поэтому мы просто скажем «Конец».